Терпеливо и слепо ждете, а потом не помните ничего. Видите вот эту улицу? Разве вы нищий? Разве вы убиты? Но вы ни о чем не помните, не знаете ничего. Вы правы, что забыли Иисуса. Он умер не за вас. Он умер на кресте. А за кого? Спросите у мертвых. А себя спросите, для кого живете вы? Для кого дышите? Для кого наступает лето и все цветет, пока напряжение становится непереносимым? Вглядитесь в красоту. Она есть даже здесь, когда смеркается, и когда темнота, незаметно подкрадываясь, окутывает вас, а сирены заливаются по тревоге. И пока один валяется в собственном дерьме, за пару метров от него или через пару часов другого убивают, расстреливают, закалывают, от того, что вы закрыли глаза и ничего не хотите видеть, от того, что переход в царство мертвых уже оплачен вашими преступлениями. Мы воры, потому что мы так живем. Каждый день мы проживаем за счет тех, кто сагбенно просит прибежища, просит отсрочки. Неизвестно, думаете вы, постигнет ли нас несчастье? Постигнет. Неизбежно постигнет за наше бессердечие. — У нас нет права на выживание. Мы голы. Мы просто пока еще живем. Но на этом все. — Что это означает? — прошептал Якоб. Чуточку наклонившись вперед, чтобы его дыхание долетело до гладкой кожи, до шеи женщины перед ним. Она шевельнулась, слегка повернула голову, показывая, что услышала его. — Сейчас он закончит. Только я ответила она. «Может, еще жив тот, кого санитары погрузили на носилки? «Может, еще жив тот, у кого осколками порезано лицо? «Может, еще жив тот, кому оторвало руку, оторвало ногу? «Может, кто-то рыдает в тюрьме, уповая только на смерть, «а мы оплачиваем эту тюрьму? «А что имеем мы? Что в наших руках? «Только то, что с нами пока ничего не случилось». — Надо ли быть благодарным за это, — спросите вы, а я отвечу — нет. Надо быть не благодарным, а смиренным. Соберитесь с духом, будьте смиренны, но не смиряйтесь с тем, что невыносимо. — Разве война закончилась? — Да, закончилась, — кричите вы. — Но знаете сами, это — ложь. Знаете, что будущие мертвецы уже отмечены знаком на лбу. Знаете, что люди рыдают ночами от страха. — Вы видите, как умирают ваши дети, видите, как умирают ваши любимые, видите пыль, которая не оседает, потому что мы взвихрили ее в воздухе. — Бог ты мой! — произнес Якоб. Оратор выпрямился, будь то услышав эти слова, и выкрикнул ему в лицо. — Вы поймете это? — Скоро поймете. — Поймете и сегодня, сегодня, и однажды будете счастливы. «Чего он добивается?» — снова заговорил Якоб. Люди расходились спокойно и равнодушно, хотя слушали так внимательно. Уже почти стемнело, но Якоб почувствовал на себе пытливые любопытные взгляды. Женщина, стоявшая впереди, наконец обернулась и с улыбкой обратилась к нему. «Меня зовут Мириам». И, как по команде, все перестали на него глазеть, двинулись в сторону метро, пошли направо, пошли налево, а проповедник свернул в спальный мешок и тоже исчез. — Ты замерз. Мирием взяла его за руку, как ребенка, и спокойно, будь-то так и надо, продолжила. — Я дам тебе чаю, пойдем, здесь недалеко. Она шла рядом, держа его за руку, быстрым шагом, как хорошо думал Якоб, как просто. Он дрожал, когда они вместе вошли в комнату, где не было ничего, кроме стола и дивана, низкой книжной полки и фотографий над ней. Уютно, но как-то грустно. «Можно я сниму с тебя ботинки?» — спросила Мириам. Стащила через голову свитер, выскользнула из джинсов, полуобнаженная встала перед ним на колени, смеясь, развязала ему шнурки, стянула с ног ботинки, взяла в свои ладони правую ступню. и «Иона!» — Так зовут проповедника. Мы знакомы много лет. Раньше он был моим учителем, а потом я встретила его на улице, отчаявшегося, одичавшего. Когда он начал проповедовать, хотя это не проповедь, я решила, сумасшедший. Однажды он указал мне на кого-то из слушателей и велел отвезти его домой. Он считает, что на пути мы часто встречаем тех, кого могли бы любить, только жизнь не позволяет.